Глава двадцать первая. Мир духов. Часть вторая. Дана вылетела, как пробка из растрясенной бутылки шампанского. Кубрем, пролетев несколько метров, она остановилась у чьих-то ног. Игревая смерть находилась не в здании, а на природе, но под ногами было нечто вроде мраморного пола. Вокруг было красиво. Ей хотелось поднять голову, чтобы посмотреть, кто перед ней стоит, но она, как бы ни старалась, не могла пересилить себя и свой страх. Что-то невероятно устрашающее находилось перед ней. Не перед земным в лунном царстве, ни в мире духов, она не испытывала подобной мощи. Её тут же сконфузило и бросило в дикую дрожь. Она захотела забиться в ближайший угол и сжаться как можно плотнее в комок, чтобы её там не видели, но вы не избежать, не пошевелиться, она также не могла. Да она не знала, чего ожидать и приготовилась к болезненной смерти. В любом случае это лучше, чем оставаться в мире духов. Точно. Только сейчас она начала осознавать, что Сэммертон и вправду её вытащил. Она чувствует тепло солнца, запахи окружающего мира. Всё это по-настоящему. Всё это снова стало ей доступно. Неужели этот кошмар закончился? Наконец-то. А радость начала переполнять её сердце. Да она ждала, но ничего не происходило. Долгие секунды мучительно растягивались, и ей начало казаться это подозрительным. Этот незнакомец тоже просто стоял и ждал, лишь подпитывая этим тревогу. «Где Сэмертон?» Наконец-то решился он заговорить голосом, словно из самой преисподней. «Сэмертон? Его разве нет? Как так?» Вся ее радость тут же упала на дно. В животе закрутило, а к горлу подступило тошнотворное чувство. «Где Сэмертон?» — продолжал звучать жуткий голос в ее голове. «Неужели он...» Да она все еще не способна была поднять голову наверх, чтобы увидеть, кто говорит, но усилием воли, поднявшись на четвереньки, она смогла развернуться и посмотреть назад, откуда она вылетела. Там был еле виден уже почти закрывшийся проход и больше ничего. Сэмертона сзади не было. «Значит, он там? Остался?» Её сердце бешено заколотилось. Он пришёл спасти её, и каким-то немыслимым образом у него это получилось. Однако он поплатился за это собой, своей жизнью, не игровой жизнью. На глазах проступили слёзы. Почему? Он ведь бежал вместе с ней, вернее, нёс её на себе с такой скоростью, что она ничего не могла разглядеть, но в последний момент он швырнул её и остался там? Почему? произнесла она вслух. Почему? В этот раз её голос сорвался на виск. Я не хотела такой ценой. Я бы никому не пожелала такого. Она всё ещё пыталась поднять голову наверх, чтобы посмотреть в глаза незнакомцу и задать ему хоть какие-то вопросы, но от этого ей лишь стало дурно, ещё больше, чем прежде. Она не может преодолеть это. Тот, кто стоял над ней, то ли цокнул, то ли фыркнул, но, кажется, это было знаком сожаления. А потом двинулся к проходу, из которого всё ещё стелился серый туман. Вот же глупый, начал говорить мужчина. Если он там умрёт, он замолчал, не закончив, но этого и не требовалось. Анна примерно представляла, что будет, если он там умрёт. Она не могла сдержать слёз. Швырнув игривую смерть в проход и убедившись, что она залетела в него без каких-либо проблем, я улыбнулся. «Ха! И все-таки я справился! А ведь все твердили, что я спятил!» Но мои победоносные мысли омрачил огненный дух, переградивший мне дорогу к выходу, который становился все больше похож на какого-то разъяренного демона. «Ты жалкий человек! Как ты посмел вмешаться!» С каждым новым словом его словно раздувало от ярости, он становился всё крупнее и злее. Он и так полностью был покрыт огнём, но теперь из некоторых мест, словно под давлением, начали валить струи пара и огня. За это ты поплатишься своей жизнью, продолжал он громыхать. Ты умрёшь и останешься скитаться здесь навеки! Умру, говоришь, подумал я, перевоплощаясь в рыцаря смерти. Это мы ещё посмотрим. Дух не стал больше тратить времени на слова, им мгновенно ударил в меня огненной магией, от которой невозможно было защититься или уклониться. Я даже не успел почувствовать опасность. Интересно, это из-за самой способности или из-за того, что я нахожусь в его мире? Но этого оказалось недостаточно. Благодаря моей большой защите от стихии огня я смог пережить его первую атаку и не рискуя, сразу же включил жизнь в займы. Хотя я понимал, что это навряд ли что-то изменит, но так я хотя бы смогу потрепать ему нервы, а не просто сдамся, опустив руки. Пускай сначала попотеет, прежде чем заберёт мою жизнь. Маска тени, восьмая ступень, потанцуем, тварь. Я метнулся к нему на ходу, достав свой пожиратель, но несмотря на размеры этого духа, он оказался гораздо более поворотливым и быстрым, чем я предполагал. Уклонившись от моей первой атаки, он исчез и оказался у меня за спиной. Мощный удар сверху, который может просто расплющить человека. Тут даже неуязвимость не поможет, если я останусь жив. Но буду размазанным по полу, легче мне от этого не станет. Но удар прошел мимо. Я тоже так могу. Мгновенно переместившись, теперь уже ему за спину, кастую гравитацию и наношу серию молниеносных ударов. Я выдал все, на что был способен, на урон, как будто бы и вовсе не было. Опасность. Делаю мощный искачок назад, но это мне не помогло. Он просто жжёт меня изнутри. Я чувствую себя угольком. Ощущение, словно тело сейчас рассыплется прахом. Еле стою, облокатившись на свой меч, но улыбаюсь, видя его растущее раздражение. Что, тварь? Удивлён, что я ещё жив? То ли ещё будет, вскипая кровь, ноль реакции. Наверное, у него и крови-то нет у Зетени, но он словно их испапелил слишком просто для него. Хлопок от мощной ударной волны он лишь на миг прикрылся рукой, не сдвинувшись с места, и этого мига хватило, чтобы потерять меня из виду. Я появился сбоку, удар, прыжок, щелчок, серия ударов в воздухе, только коснувшись носком пола, мгновенно переместился на другую сторону, рассекая мечом его спину. Снова щелчок пальцев в прыжке, серия ударов в голову, поглощение здоровья. Я отпрыгнул обратно на безопасное расстояние. Но, конечно, тут не было такого расстояния, и я в любом случае в опасности. Интересно, я снес ему хотя бы один процент здоровья? Вряд ли, но точно взбесил еще пуще прежнего, и от этого на моем лице снова появилась улыбка. А ты думал... Всё так просто будет, глупый болван. Я так часто слышала это, когда меня кто-то обзывал, что у меня это уже отпечаталось в подкорке мозга. Вот я и сказал первое, что пришло на ум. Ты жалок, снова заговорил он. Прыгаешь вокруг меня, словно кузнечик, но вот толку ноль, исход всё равно очевиден, ты умрёшь. Ты тоже, с безумным оскалом произношу я. Конечно же, это просто блеф, но я не хочу, чтобы этот подонок чувствовал, что всё у него под контролем. Пусть немного понервничает, если это у меня получится. И у меня на удивление получилось гораздо лучше, чем я того ожидал, даже слишком хорошо. Огненный дух раскрыл рот, пытаясь что-то сказать, но словно бы у него перехватило дыхание, и он простоял так молча какое-то время, потом уставился, безумно расширив глаза, словно действительно вот-вот помрёт. Ну ничего себе. Неужели на него и вправду так сильно повлияла моя ложь? Но спустя миг я почувствовал у себя за спиной нечто невероятно мощное. Кровожадная, неутомимо голодная, кровь в моих жилах застыла, отказавшись двигаться, сердце словно замерло, чтоб не привлекать его внимания своим биением, а сам я боялся оглянуться посмотреть, я боялся даже дышать. Со мной поравнялся настоящий рогатый демон. Если я глядя на огненного духа подумал, что он стал похож на демона, то теперь я забираю свои слова обратно. Вот кто действительно демон. «Демон с большой буквы! Невероятно сильный по излучающей ауре и внушающий утрубный ужас! Размерами он был чуть больше обычного человека и намного меньше этого духа, но было очевидно, что в данном случае не размеры определяют силу. Из-за его бугристой красной кожи практически отовсюду сочилась кровь, на теле была матово-красная кераса и шипастые наплечники, из брони больше ничего не было, но казалось, что больше и не требуется». Из оружия был также двуручный меч, который он держал одной рукой, а в другой какая-то шкатулка. Хм, для чего он держит шкатулку? Это тоже оружие? Руам, выпучив глаза, прошептал дух огня. Что? Так это Руам? Ничего удивительного, что я его не узнал. Он как бы слегка изменился. Ты знаешь, кто я? Дам тебе лишь один шанс. Отступи! сказал Бог крови. Как только он заговорил, моё тело снова остолбенело. Его голос, один лишь его утробный голос уже можно принять за оружие массового поражения. Что за дикая мощь? Я со скрипом повернул голову, чтобы взглянуть на Руама, но он незаметным для меня движением схватил своей когтистой лапой моё лицо и жал так, что череп затрещал, и ото всюду потекла кровь. Резкая вспышка боли, всё покраснело, потом почернело. Возможно, мои глаза лопнули, а череп действительно деформировался. После он резким движением швырнул меня куда-то неимоверно сильно, и я замер. Вот теперь пришло время умирать. Так, я умер. Не очень хорошо. Но могу воскреснуть. Уже радует. Главное, чтобы это оказалось не мир духов. Увидев возможные варианты воскрешения, я обрадовался. Значит, всё получилось? Всё в порядке? Получается, Руам спас меня? Но для чего мне было разламывать черепушку? Предусмотрительно оставив формулет воскрешения у алтаря, я выбрал место своего появления именно там, чтобы поговорить с Руамом, но самое главное увидеть Дано. Раз я не остался в мире духов, то, скорее всего, Бог меня вышвырнул из него прежде, чем я умер, а значит, Дано видела моё второе обличье и теперь знает, кто такой тёмный незнакомец. Но у меня неожиданно появилось решение этой проблемы. Очень экстравагантное решение. Снова воскреснув и появившись в этом мире, я увидел Руама. Впервые он выглядел таким загруженным. Видимо, он действительно потратил гораздо больше сил, чем рассчитывал. "Спасибо", поблагодарил я, подходя ближе. "Ты пришёл за мной?" "Нет смысла говорить очевидные вещи. Я хочу, чтобы ты не тянул с поиском осколка. Возможно, после этого ты сразу же отправишься за следующим", слегка напряжённо ответил Бог. Чему такая спешка, подумал я. До этого мы как-то не торопились. Так быстро? сказал я вслух. Дух огня достаточно мстителен. Он сделает так, что теперь о моём появлении узнают в этом мире не сразу, но как только он поймёт, в чём дело, времени мало. Так он жив? прокомментировал я снова очевидную вещь. Да. У меня не было сил с ним драться. Вернее, силы были, но тратить их я не мог себе позволить. Пришлось поступить так. «Сейчас я слаб, как никогда. Если другие боги узнают об этом, нужно поспешить». «Так вот, почему он такой загруженный и уставший». «Хорошо, я понял. Сделаю все, что в моих силах. Нет, даже больше. Но сначала мне нужно поговорить со своей подругой. Где она?» «А, эта девушка. Она за тем углом. Отползла от меня, так как не могла подняться при мне на ноги». «А, отползла? В смысле, она обессилена?» — удивленно спросил я. — В смысле я не позволял ей смотреть на мое лицо? — поправил Руам. — И имени моего она не должна услышать. Это уже было адресовано для меня. Я понял. Я начал было уже уходить, но остановился, чтобы задать еще один ненужный, но интересующий меня вопрос. — Руам, когда ты схватил меня за голову, обязательно было ломать мне черепушку? — улыбаясь спросил я. — Я не собирался тебе ничего ломать. Так же улыбнувшись, ответил Бог. Просто это одно из моих боевых воплощений, и в нём сложно контролировать свою силу. Вернее, ты просто слишком хрупкий, я как бы не виноват, пожав плечами, добавил он. А? Понятно. Хрупкий, значит. Ну да. Ладно, я пошёл. Повернув за угол, я увидел сидящую девушку с распущенными волосами, за которыми не было видно её лица. Поджав колени к груди, она смотрела в землю. Да уж, это мир духов на неё так повлиял. Или же Руам запугал, что она боится поднять голову. Хотя, представляю, если она увидела его боевое облачение, то еще долго будет заикаться. «Да она!» — позвал я. «Да она!» — повторил я, притронувшись к ее плечу. «А, кто здесь?» — испуганно ответила она. «Все в порядке, это Сэмертон. Можешь посмотреть на меня?» «Сэмертон, ты жив?» — удивленно взглянула она из-под своих волос. «Я видела твое искрежное тело, вернее...» Она замолкла на полуслове, видимо, хотела сказать тёмного незнакомца. Конечно, она догадалась, что это я. Глупо было бы рассчитывать на обратное. Всё хорошо, я уже воскрес. Мы выбрались с тобой из мира духов. Ты не рада? Я очень рад. И безумно благотарно, говорила она шёпотом, видимо, боясь, что Бог крови услышит нас. Но он и так всё слышит. Но как тебе это удалось? Как ты смог всё это провернуть? Ты не человек? Что за глупости? расмеявшийся присел рядом с ней. Конечно же, человек. Просто. Просто я хорошо подготовился перед тем, как идти за тобой. Но как ты узнал? спрашивала она, искренне недоумевая. Мне написала твоя подруга Волчица. Она очень переживала, что ты пропала. Она сказала мне, что тебя не было двое суток в игре, и ты не выходишь на связь. Двое суток? Значит, всё в порядке. слегка отстранённо сказала она сама себе. Я пробыла в том мире больше двух недель. Я понимаю, поймав её взгляд, я повторил: "Я знаю, что это такое. Со мной подобное случалось пару раз". "Пару раз?" удивилась Дана. "Ну да, первый раз самый страшный. Хотя и потом тревога никуда не девается". "Да. Эта игра любит пощекотать нервы. Но, как видишь, всё в порядке". "Ага. Все, наверное, дико переживают. Я ещё даже дома не была, правда? А почему же ты тут сидишь тогда?" Э? Ну, тот злобный тип. Он сказал, чтоб я дождалась тебя, иначе он зашвырнет меня обратно в мир духов, кое-как переборов свой страх, высказалась она. Хм. Роам предусмотрел всё, значит. Я действительно сильно его недооценивал. Он думает далеко наперёд. Но всё-таки, как тебе удалось найти меня? Продолжила Дана говорить. Тот, кто ищет, тот всегда найдёт, улыбнувшись, ответил я. Угу. А как ты Как ты смог избавить меня от этой печати на моей спине? Я думал, это невозможно. Но это было очень непросто. Мне пришлось просить о помощи, чтобы меня научили этому. Я же сказал, что подготовился. Ты ради меня через столько прошёл? Удивилась Игривая Смерть. Но так ты была в опасности, вроде. И, наверное, никто, кроме меня, не мог тебе помочь. Поэтому я и решил, не смог бездействовать. Спасибо тебе. Ещё раз. Я буду вечно тебе благодарна. Да ладно тебе, всё в порядке. В следующие несколько минут мы просидели в неловком молчании. Ну уже дано. Ты больше ни о чём не хочешь спросить? Неужели тебя больше ничего не интересует? Притворив, что ничего не видела? А, Сэммертон. Да. Можно задать ещё один вопрос, раз уж мы здесь? Задавай. Именно его я и ждал. Но «А?» Она мялась, явно не зная, как спросить и с чего начать. «Ты? Темный незнакомец, это правда ты?» Наконец-то выпалила она, спросила все-таки. Улыбнулся я. «Я?» — короткий ответ. Тишина. «Еще несколько десятков секунд, чтобы она могла осознать это?» «Кстати, Дана, ты не могла бы встать?» «А? Конечно. А для чего?» Я подошел к ней вплотную и приобнял ее за спину, запуская правой рукой ей под кофту. А? Сэммертон, что ты? Ты хочешь это прямо сейчас? О чём это она, подумал я. Я прикрыл глаза, немного пришлось ещё подождать и готово. Поздравляем. Вы успешно установили свою первую печать смерти на человека.